Настроение у Рикардо было дерьмове некуда. Когда вошел в свой номер, сбросил прямо на пол одежду и отправился в душ. Больше всего ему хотелось провести сегодняшний вечер в компании Ульяны, а не облачаться в дурацкую униформу партье и выходить в ночную смену. В какой-то момент он даже был близок к тому, чтобы послать эту работу куда подальше, но потом вспомнил отца и что обещал ему. Если не сдержит слова, не проработает в отеле хотя бы месяц, то грош ему цена. Отец ему больше не поверит никогда и до конца дней своих будет считать сына пустышкой. А Рикардо важно было доказать отцу, что с появлением в его жизни Ульяны все изменилось, и в первую очередь он сам. Рикардо глазам своим не поверил, когда вышел из ванной и увидел в кресле отца собственной персоной. «Папа? Ты тут?» Он даже потер глаза для верности, но отец никуда не делся. «Не ожидал?» – рассмеялся отец. «Сюрприз, сын!» – встал он с кресла и обнял Рикардо. «Вот решил приехать проведать тебя». «Меня?» – еще сильнее удивился Рикардо. «Или свой отель?» «А может, ты лично пожелал удостовериться, что насчет работы я тебя не обманываю? Так вот, на нее как раз сейчас и собираюсь», — достал Рикардо из шкафа форму. «Нет, сын, твоя работа тут ни при чем, как и отель. Но кое-что я выяснить хочу. Кое в чем у меня нет ясности. У тебя ведь до работы еще есть время?» — посмотрел он на часы. «Чуть больше часа». «Тогда, может, закажем кофе в номер и потолкуем?» «Почему нет?» – пожал Рикардо плечами и позвонил в ресторан. Через 10 минут журнальный столик уже был сервирован, а по номеру витал аромат кофе из сдобных булочек, которых пожелал отведать с кофе отец. «Ты знаешь, сын, что я не сторонник лезть в твои дела, как и ограничивать твою свободу», начал отец разговор по всей видимости издалека. «Да и ты уже не в том возрасте, когда тебя нужно контролировать». Все это Рикардо знал, как и слышал не единожды. Позиция отца была очень проста. Каждый постигает жизнь путем своих проб, ошибок и шишек. Споткнулся, упал, вставай, отряхнись и иди дальше. Не жди, когда кто-то протянет тебе руку помощи. А если и протянет, то вряд ли сделает это бескорыстно. О недоверчивости отца знали многие, а лучше всех — Рикардо. Он и сына приучил с детства полагаться только на себя самого. «Но кое-что меня беспокоит настолько, что не вмешаться я не могу». «Ты о чем, пап?» — не понимал отца Рикарда. «О твоем сердце». «А что с ним? Я здоров». «Ты меня не понял». Я говорю о той девушке, в которую ты влюбился. Кажется, впервые ты кем-то увлекся настолько серьезно. Это не увлечение, отец. Ты правильно сказал. Это любовь. Не стал уходить от ответа Рикардо. Ее зовут Ульяна, и она самая лучшая девушка на земле. И я ее люблю, как и хочу, чтобы она стала моей женой. Даже так? принялся отец пощипывать кончик носа, как делал всегда, когда был чем-то озадачен. И причин Рикарда пока не понимал. «Так ли она хороша, сынок, как ты думаешь? Не морочит ли она тебе голову?» «Нет, пап, только не она», — тряхнул Рикардо головой. «Ульяна, она совсем другая». «Все девушки одинаковые. Поверь мне, когда речь идет...» О завидном женихе», — хмыкнул отец. «И у всех них есть цена». «Даже у мамы?» — не выдержал Рикардо. Речи отца его порядком утомили. И да, лес он сейчас не в свое дело, что вызывало в душе глухое раздражение. «Мама — совсем другое дело. Когда мы с ней познакомились, я был беднее церковной крысы», — хохотнул отец вот и Ульяна не такая». «Хорошо, допустим. Но что, если я докажу тебе обратное?» «И как ты собираешься это сделать?» — настала очередь Рикардо усмехнуться. «Это оставь мне, пожалуйста».